Глава 14. Не, этому больше не наливать. определённо. И не зря я решил немного удалиться. Пусть урона мне гигантский десятиметровый антропоморфный кактус с маленькой башкой не нанесёт, но с высоты открывается просто потрясающий вид. Тут явно есть на что посмотреть. Гоша стоило ему принять фиолетовый кристалл, окончательно слетел с катушек. Он и раньше не демонстрировал адекватность, но теперь и вовсе, даже мне стало находиться рядом с ним некомфортно. Первым делом у головы ярко блеснули фиолетовой вспышкой глаза, а затем она злобно засмеялась и начала орать матом. С чем это связано, не знаю, но в то же время и кактус начал стремительно увеличиваться в размерах. Из ног Кирюши выстрелили корни что стали впиваться в землю и убитых зомби, коих тут было вполне достаточно. Прямо на глазах тела начали иссыхать, а зелёный гигант лишь увеличивался и увеличился в размерах, пока не достиг высоты десяти метров. Как раз к этому моменту орда справилась с остатками хищных ростков, что мы с сгоже щедро высыпали у зомби на пути. Надо будет не забыть и собрать награды, хотя я не думаю, что там будет много ценного. Забаста мыдованом попросту не позволили разбиться, как это было в прошлый раз. И потому, скорее всего, они пожрали лишь обычных медведецов, а там могут попасться лишь серые награды. Первые ленивые атаки на кактус лишь рассмешили Гошу. Он и так ржал не пистовая, но теперь совсем разошёлся, начав давить себе подобных одного за другим. Колючки что покрывали всё тело, теперь достигали в длину около полуметра, но по остроте не уступали прежним. И обычные мертвецы попросту накалывались на них, даже не успев хоть как-то навредить зелёному монстру. Агоше только это и надо. Прилипшие трупы в считанные секунды впитывались в кактус, делая того сильнее. Поток тварей с каждой секундой усилился. Поначалу сквозь заграждение из автомобилей полезли обычные, следом прямо по их спинам поскакали бегуны. Буквально через минуту подоспели громилы. Что, своими мощными тушами без труда смогли сдвинуть ограждение, пропуская в переулок целый поток мёртвых тварей. Вот только всё это без толку. Зомби попросту убивались об кактус, не в силах ему навредить. Да и атаковали растения лишь в ответ. Первыми не нападали, а скорее старались пройти дальше по переулку и догнать скрывшихся за ним людей. Видимо, до разумного ещё не дошло, что его собрат воюет на нашей стороне. Подчинить разумного, насколько я знаю, невозможно. «Да и Гоша — это скорее артефакт, и на уровне системы может подчиняться лишь мне так что нет смысла беспокоиться гоша честно говоря я думал ты сможешь куда больше прикрикнул я усевшись на краю крыши пришлось сразу активировать дематериализацию так как совсем неподалеку скрывалась целая группа стрелков они сразу заметили живую мишень в виде меня и выпустили по одному снаряду вот только ради этого им пришлось показаться Я сразу увидел, как из небольшого ларька, что выполнял когда-то роль автобусной остановки, выскочили сразу четыре твари. Особо не целясь, они дали залп, надеясь зацепить меня хотя бы одним шипом, но всё это казалось тщетно. Снаряды пролетели как сквозь меня, так и ударились о пропет дома. А вот Гоша заметил новую для себя мишень. "Гля, что могу", рыкнул он, и в этот момент из тела кактуса отпочковался сотрясцо колючий шарик. Ну как шарик, примерно метр в диаметре, не состоит он исключительно из колючек. Зелёная лапа схватила и оторвала от тела снаряд, а следом он отправился в сторону стрелков. Не доросли ещё пистеры, гагтнула голова, поняв, что всех стрелков он уничтожил одним лишь броском. Но на этом не остановился. Из Шарика к проколотый зомби, потянулись корни, и уже через несколько секунд в наших рядах появился ещё один боец. Отталкиваясь с короткими отростками, шар начал кататься по дороге, сметая на своём пути любые преграды. Длинные колючки без труда протыкали головы зомби, хотя не видели в шаре врага, и потому он безнаказанно катался и катался, внося своими колючками всё больше жизней, если жизнь зомби можно так назвать. Но со временем шар попросту остановился. Отростки не могли дальше отталкиваться от земли, так как зомби с каждой секундой становилось всё больше. И в какой-то момент агрессивный снаряд попросту увяз в гнили, а сверху его придавило несколькими десятками тел. Он пытался втягивать корнями питательные вещества, чтобы стать сильнее, но для этого Гоше приходилось лишний раз концентрироваться, и в эти моменты основной кактус пропускал мимо себя целые группы мертвецов. "Эй, повнимательный там". Я не мог не комментировать его действия, так как в эти моменты Гоша начинал беситься, и его эффективность от этого лишь возрастала. Как сразу начинал двигаться, выдумывать новые методы борьбы с мертвецами и уничтожать их пачками за раз. Вскоре поток туаресс снова начал сокращаться, всё потому, что в переулке выросла новая стена, куда интереснее прежней. Гоша понял, что не справляется с такой аравой, и на месте покорёженных автомобилей стали появляться новые кактусы. Те были неподвижны, но довольно прочны, а также иглы в них то появлялись, то втягивались. Это позволило протыкать куда больше мертвецов, ведь уже насаженные на шипы тела попросту опадали на землю, где их уже ждали голодные корешки. Но это оказалось не панацеей. Как никак громилы довольно прочные и сильные твари. Пусть и туповатые, всегда пытаются перед напролом, но даже так иногда шипы обламывались, не в силах проколоть костяные накладки. И в такие моменты зарывки наваливались на кактусы всем телом, зачастую попросту заламывая их внутрь. Да, на месте сломанных кактусов быстро вырастали новые, но надолго ли хватит маду у Гоши? Ведь его зелёный подопечный то и дело создаёт всё новые колючие снаряды, и около стены их скопилась уже целая куча. Когда я уже начал думать, что мы с ним так хоть всю в арду перебьём, противник наконец сделал первый решительный шаг. А то мне уже начало надоедать это истребление мертвецов. Что обидно, опыта не получаю ни я, ни Гоша. Возможно, кактус становится сильнее, но это не точно. Эту махину я все равно в инвентарь положу, так как он явно весит больше пары тонн. В какой-то момент все зомби на секунду замерли и резко начали перегруппировку. Обычные мертвецы отошли на шаг от колючей стены, а вперёд стали редкомные, наиболее защищенные громилы. Но и этого мертвецам показалось мало. Вскоре здоровяки похватали скорёжные кузовы автомобилей и стали строить лестницу. Кактусы тоже на месте не стояли, и начали расти, но лестница воздвигалась куда быстрее. Даже несмотря на то, что Гоша неустанно закидывал мёртвых строителей своими колючими комочками, те продолжали свою работу до её завершения. Как только последний скорёженный кузов упал поверх других, орда расступилась, из неё выскочило два десятка штурмовиков. Они неслись на запредельной скорости, и даже попытки Гоши остановить наступление ни к чему не привели. Всё потому, что нападающих со всех сторон прикрывали сотни и сотни тварей, да сколько их там. С края здания мне открывался вид не на всю улицу, видно была лишь её часть, и вся она была сплошь покрыта зомби, будто бы какие-то фанаты прознали о появлении их кумира и собрались, чтобы взять автограф, а той частичку одежды оторвать, тоже лишним не будет. Впрочем, и конечности бы не помешали. Голодная мычащая толпа, будто бы ходила волнами от перевозбуждения. Зомби рвались вперёд, подталкивали своих нерасторопных товарищей и устраивали давку в этой сырой в покрытый гниль и асфальт. Я думал, что зомби захватили лишь одну улицу, но взлетев повыше, увидел общую картину. Им нет числа. Точнее есть. Да хулиард, не меньше. Не видел ранее подобных скоплений тварей, и это лишь обычные. Среди океана зомби нетрудно разглядеть и небольшие вкрапления мутировавших тварей. Здесь собрались все. Вон кучка громил неспешно пробивается как ту сым Здесь Тайка Бегунов пытается обойти Гошу с тыла. они бегут прямо по головам своих товарищей, не обращая никакого внимания ни на что. Обычные зомби падают на землю, и их сразу растаптут в гнилую кашу. Те, кому повезло стоять на ногах. Парочка кислотников злобно пыхтят в сторонке, не в силах протиснуться сквозь мучащую толпу. Как я понял, если сильно надавить на их кислотные бубоны, они лопаются. Скорее всего, главный парень я попросту запретил жардяем лезть в самое пекло, так как зомби давят друг на друга сильно, и если кислотнику попасть в давку, то эта самая давка попросту испарится в зелёном облаке. Хм. Может их как-то спровоцировать? Пусть бьют своих на здоровье. Хотя всё же это слишком рискованно. Вдалеке также показалась и довольно крупная стая крылатых тварей. Среди них были как обычные летуны, так и множество мутировавших. Даже невидимка, как мне показалось, затесался среди прочих, куда более заметных тварей. Но предводитель не спешит отправлять их в атаку. Пусть они в бою довольно сильны, но тратить их на кактус явно было бы глупо. Он просто встанет и подождёт, пока они самостоятельно убьются об него. Но это лишь мелочи. Небольшая стая, каждая из которых пытается выполнить заложенную в них системой функцию, больше напрягает поведение штурмовиков. Они и так обладают, пусть и примитивным, но интеллектом, но когда какая-то разумная тварь отдаёт им команды, всё становится куда сложнее. И в какой-то момент я смог заметить ублюдка, точнее, целую группу ублюдков. Прямо сквозь необъятный океан мертвечины медленно, но верно пробирались они. Десяток разумных, до жути похожих на людей тварей. Шли они будто бы по пустому проспекту, ведь вокруг них выстроились все мутанты. Мощные, сплошь покрытые костяной бронёй громилой, без труда распихивали всех на своём пути. Никто не должен мешать их повелителям, и справлялись со своей работой вышибало на отлично. Мне показалось, что эти здоровяки какие-то особенно здоровые, впрочем, не показалось. и Они явно отличаются от тех, что встречались у меня раньше. Рост за три метра, ручищей ноги толщиной чуть больше, чем я, причём верхние конечности несоразмерно длиннее что делает их похожими на обезьян переростков. Беловал у таких тварей наоборот выглядит на удивление маленькой, а шея и вовсе отсутствует как таковая. Действительно, зачем им шея? У этих тварей единственная задача перечь вперёд, не обращая внимания на препятствия и прилетающие плюхи. Помимо стандартного набора костяных пластин, эти обзавелись природными массивными наплечниками со множеством шипов на них. А также сами руки сплошь покрыты множеством острых наростов. Раньше самым простым способом вывести из боя подобную тварь было попросту разбитие ей колени, но система наконец продумала эту недоработку, попросту сделав ноги толще. Напоминает слона, кстати. Правда, одна грубо морщинистой бурой кожи бросаются в глаза белые пластины, что плотно закрывает как бедро, так и голень. Из подобных громил состоит внешний круг. В основном они позволяют беспрепятственно перемещаться остальным изменённым и мутантам. Вот только остальных членов банды внимательно рассмотреть не удалось. Хотя там явно присутствует кто-то мне незнакомый. Перед тем как подлететь к разумным тварям поближе, мельком глянул в сторону гигантского кактуса. Из переулка постоянно доносился грохот и крики Гоши, и потому я даже как-то про него забыл. Пока голова материца, у неё всё хорошо. Хуже, когда молчит. Но сейчас дела у него были так себе. Правдой помочь я мало чем могу. Два десятка штормайков без труда пробились сквозь ограждения. Лишь троих их удалось подбить колючими снарядами, остальные же буквально облепили колючее тело и постепенно подбираются к венчающей телу к голове. Их целью является Гоша, это понятно сразу, ведь они, в отличие от всех прочих мирныцов, даже не пытаются хоть как-то навредить зелёному исполину. Просто пытаются не попасться на колючки и лезут вверх, иногда награждая морки факт костяными снарядами. Несколько попаданий, карманная голова пережила, а значит и дальше ей вряд ли кто-то навредит. Все же кости у Гоши, на удивление, крепкие, но сломать их при должном упорстве все же реально. Да, зомби неустанно лезут наверх. Вот только и кактус в это время не бездействует. Один из мертвецов забрался сзади, надеясь, что Кирюша не сможет залезть руками за спину. Вот только он немного просчитался, и стоило зомби запрыгнуть, вцепившись когтями в сочную зеленую мякоть, как его прошило несколькими вылезшими прямо из спины иглами. Хоть это и не убило тварь, но и двигаться она теперь не может. Так что основная цель достигнута. "Я всё, я почти всё!" выкрикнул Гоша, прихлопнув очередного штурмовика, причём сделал это ногой. Так что от зомби осталась лишь проколотая сотней мест лепёшка. "Держись, я пока слетаю кое-куда", ответил я ему, появившись лишь на секунду. Мое появление заметили сразу, и потому вскоре по парапету крыши снова затрабанили костяные шипы. Вот только на этот раз как было не до устранения стрелков. Даже у гоши из носа уже торчали два костяных снаряда, и ничего не жалуется. Ты, скотина, быстро спрячь меня в инвентарь, заржала голова, но я уже оценил ее шансы как вполне себе реальные, тем более если Ты в кактус спрячься и сиди, дал я ему совет. Ответа же не последовало. Впервые за прошедшие полчаса он замолчал и задумался. Я не стал смотреть, как он реализует мою идею, и отправился в сторону шайки разумных. Гранат у меня нет, атакующих наук тоже раз-два я вчёса, но минимум посмотреть мне же никто не запретит. Да и при желании можно попытаться достать их из лука или даже лошанной палочки. Грамилы довольно медленные и сомкнуть круг не успеют в любом случае. Впрочем, надо сначала разведать Или лишь затем принимать подобные решения. Время у меня есть. Гоша в любом случае не позволит пройти Ардиа мимо. а если мертвецы победят, голову в любом случае принесут прямо к разумным. Не думаю, что его будут убивать. Но даже в таком случае Морти факт сможет взять под контроль минимум одну тварь, и с её помощью убраться отсюда подальше. Короче, не пропадёт. А забирать его сейчас значило бы не полностью использовать потенциал фиолетового кристалла. И впоследствии не собрать огромное количество наград. Издалька было видно плохо, но чем ближе я подлетал к гряду орды, тем и понимал: их надо убить, желательно всех. Ведь эти твари способны даже наше поселение снести. Впрочем, как и все остальные, что попадутся им на пути. Из воспоминаний Митрофанача я таких уродцев не вытягивал, всё потому, что если бы он их увидел, это было бы последним его воспоминанием помимо обновленных громил, что составляли внешний круг, разумные вполне разумно окружили себя целым полком невидимок, что маяков, бегунов, стрелков и э что-то вроде танков, стрелки громилы даже не знаю, как назвать этих боевых черепашек, если мне скажут, что они когда-то были людьми, я как минимум засмеюсь. А потом задумаюсь, ведь так оно и есть. Две твари сопровождают своих предводителей, став по бокам от их группы. Передвигаются они на четырёх мощных коротких лапах. Передние чуть длиннее, а задние совсем незаметны. Бредут танки довольно медленно, издаётся мне, что вся Орда ждёт именно их. Но оно и не мудрено, ведь даже с виду огневая мощь тварей способна с одного залпа просадить даже наш щит. В длину эти твари достигают примерно два метра. Почему я сравнил их с черепахами? Да потому что тело полностью прикрыто непробиваемым с виду панцирем. только лапки торчат. Да голова немного высовывается для прицеливания, видимо. А целиться есть из чего. Как раз на панцире расположилась массивная пушка. Пусть ствол и короткий, но в диаметре он достигает 30 сантиметров. И судя по размерам торчащего из него кончика шпа, снаряд там явно не маленький. Пока я рассматривал новую витори, они успели подобраться ближе к переулку. Так что им открылся прекрасный обзор. Как и предполагал, Кактус выстоял. Голова попросту спряталась где-то в зелени, и ощутительность множеством шипов. Теперь стало похоже, будто бы у кактуса есть полная острейших клыков пасть. И эта пасть то и дело поглощает штурмовиков одного за другим, не забывая при этом грязно материться и выкрикивать громогласным голосом ругательство на всю округу. Гх. Даже не остановившись для прицеливания, обе пушки дали залп. Для меня это стало неожиданностью. Не знаю, наверное, ожидал, что те хотя бы остановятся, наведут свои пушки и только потом будут стрелять. Костяные шипы ушли четко в цель, вот только они оказались не какими-то заострёнными болванками, а самыми настоящими снарядами. Спустя мгновение раздался сдвоенный взрыв, и на месте кактуса взметнулось облако дыма. Вскоре на землю посыпались колючки, ошметки кактуса и прочая зеленая дрянь. А вот теперь я начал переживать за Гошу. Но он крепкий плюс прямого попадания в голову не было, так что должен выжить. Стоило мне отправиться на поиски товарища, как один из разумных взмахнул руками, начав применять какое-то заклинание. В следующую секунду поднялся ветер, что довольно скоро застоял дым рассеяться, демонстрируя последствия танковой атаки по кактусу. А неплохо и вот так. Один снаряд, судя по всему, попал в живот, а второй в плечо, и разнесло нашего зелёного друга на шметки, только конечности остались. Э, какие-то бесформенные зелёные куски мякоти. Да, стоило его сделать чуть прочнее, одними колючками сыт не будешь. Голову я не нашёл. Хорошая новость заключается в том, что Гоша выжил, а плохая в том, что его подхватил летун и сразу понёс добычу к своим предводителям. Появляться рядом с кучкой разумных, обладающих какими-то навыками тварей я совершенно не желал, и потому пришлось ускориться. Устремившись на перевес тощему кылатовому мутанту, в последний момент деактивировал свой навык и по инерции врезался в него своим телом. Тот не ожидал чего-то подобного и потому выпустил из каких-то хлапорущую голову, а я только этого и добивался. Долго Долгого орать не пришлось, так как прямо в полёте я активировал дематериализацию и догнав свой артефакт сразу убрал его в инвентарь. Вот только что за надпись? Властитель Зорн повесил на вас свою метку. Да и насрать. Пусть хоть обвешается! Хоть зорн, хоть все это сраное стадо. Орда замерла. Я думал начать сбор на наград, вот только кое-что все равно смущало. Непонятно. Что-то явно не так. Точно. Зомби заткнулись и остановились. Вот только почему все они уставились в мою сторону, что обычные, что измененные. да и разумные как-то подозрительно пялятся. Ладно, насчёт метки, беру свои слова назад. Возможно, она даёт этому Зорну какие-то бонусы. О, нашёл. На периферии зрения появился красный мигающий значок, ровно в правом верхнем углу. Выглядел он как квадратик с нарисованным поверх крестом. Уверен, это и есть та самая метка. А что будет, если нажать на неё? Метка зорна. Описание.